Какие-то смутные сомнения продолжали его теготить. О, как знакомо и дорого каждому настоящему следователю это тревожное и смутное чувство, неясное. Оно, если к нему прислушаться, нередко помогает выяснить всё до конца. Оно настораживает, предостерегает и как бы говорит: "Подожди, дружище, ты ещё не всё сделал". «Тебе еще рано успокаиваться и рано торжествовать. Ты еще не все нашел». И Левин продолжал искать. Он вспомнил, что по делу еще не выяснено, где находился Гетман за время с ноября 1938 до февраля 1939 года, когда он снова вернулся в Маршанск. И выясняя этот, казалось бы, побочный и не имеющий отношения к делу вопрос, Левин натолкнулся на сундук, на обычный сундук с дамским бельём и пальто. Он выяснил, что в адрес гетмана из Кировоградской области в феврале прибыл сундук. Но в квартире гетмана этого сундука не оказалось. После долгих поисков выяснилось, что сундук запрятан гетманом в школьном подвале и завален там дровами. В кармане пальто, находившегося в сундуке, Левин обнаружил крохотный талончик на воду. Такие талончики имеют хождение в некоторых городах с надписью "Талон на воду Черемхова". Черемхова. Где оно находится, это Черемхова. Оказывается, Черемхова находится в Иркутской области. Но почему талоны из Иркутской области попадают в город Маршанск Тамбовской области? И снова сидит гетман в кабинете Левина и отвечает на вопросы. Расскажи-че подробно. Где вы находились в период с ноября 1938 года по февраль 1939 года? Всё это время я проживал на Украине, у своей сестры в Кировоградской области. Так да Левин предъявил гетману сундук с дамскими вещами. Чьи это вещи? спросило Это вещи моей первой жены, ответил гетман. А где находится ваша первая жена? Проживает в Кировоградской области. Почему же у вас её вещи? При разводе мы произвели раздел имущества. Почему же при разделе имущества вы взяли себе дамские вещи? Это произошло случайно. А ваша первая жена когда-нибудь была в Иркутской области? — Нет, она постоянно проживает в Кировоградской области. — Вам привет из Черемхова, — неожиданно заявил следователь. И снова, как ужаленный, вскочил Гетман. Он начал кричать, что Левин ему надоел, что никакого Черемхова он не знает и что вообще, кроме убийства Андреевой и Маргариты, он ни в чем не виноват. — Что вы от меня хотите? — Да кричал он: "Что вы ко мне пристали? Я и так вам уже всё рассказал, во всём признался, ничего не скрыл. Судите меня скорее, судите!" Он долго ещё кричал, бегал по комнате, потом садился и опять метался, плакал, жаловался и угрожал. Следователь спокойно сидел за столом. И когда наконец гетман Обестилев опустился на стул, он сказал ему: Ну пора перейти к делу. Расскажите о следующем убийстве. И гетман рассказал. Сразу после убийства Анны Андреевой и Маргариты он уехал в Черемхово Иркутской области и начал там работать учителем. В Черемхове гетман познакомился с коссиршей местной фотографией Валентиной Карташовой. Через месяц они сошлись. В конце лета Карташова сказала гетману, что она скопила 3000 рублей, и что если они поженятся, можно их истратить на приобретение новой обстановки. Мы хорошо заживём с тобой, Ваня, сказала она. Купим кровать с никелевыми шарами, гардероб, лично я одета, обута, на первое время есть всё необходимое. Ночью, проведя в Валю, гетман пришёл к себе домой. Три тысячи, о которых она рассказала, всю ночь не давали ему покоя. Он до утра обдумывал план убийства. На следующий день он явился к Валентине с астрой, собственноручно вырезанной из розовой бумаги, и, передавая ей цветок, сказал «Ты одинока, Валюта, и я одинок. Я решил, поженимся». И он предложил ей запаковать все свои вещи в сундук, и отправить багажом в Кировоградскую область, в адрес его сестры. — А мы с тобой, — продолжал он, — поедем вместе, без вещей, чтобы легче было. Деньги держи при себе, багажом отправлять их рискованно. Так и сделали. Сундук с вещами Карташовой отправили в адрес сестры Гетмана, откуда он потом его и получил. А Гетман с Валентиной поехали в Иркутск, чтобы оттуда направиться дальше. В Иркутске гетман предложил Валентине пойти к его товарищу, который живёт на расстоянии нескольких вёрст от города. Та согласилась. Около 4 часов дня они вышли из города, шли по крутому берегу Ангары и разговаривали о своём. На извилине реки гетман остановился и, обняв Валентину, сказал: "Смотри, как красиво. Какой закат!" И в самом деле было красиво. Стоял сибирский мороз. Над поздно замерзающей, стремительно летящей ангарой багрово стыл жестокий ледяной закат. Кругом не было ни души. Гетман отошёл в сторону, поднял с земли тяжёлый камень и, подойдя к размечтавшейся Валентине, ударил её по голове. Ахнув, она зашаталась. И стало медленно опускаться на землю. Гетман торопливо обыскал её карманы, взял деньги и паспорт и сбросил труп в реку. Затем он вернулся в Иркутск, а оттуда выехал в Маршанск к своей законной жене Наталье Гетман. "Я кончил", сказал гетман. "Я всё рассказал. Я очень устал и мне хочется спать. Отправьте меня скорее в тюрьму". Охотно ответил следователь Только сначала подпишите протокол. И он протянул ему исписанный лист протокола допроса. Гетман взял протокол и, не читая, размашисто его подписал. Теперь уж меня наверняка расстреляют, сказал он. Во всяком случае, вы этого заслуживаете, произнёс следователь.